«Отожрался!» — проваял Кург. И правда, он заметно поправился. Рана затянулась молодой голубой шерстью. Он был весь чистый и лоснился. И он глаз не спускал с футляра. Приступая к намеченной программе, гор опустился на землю. Честно говоря, с дрожью в коленках. Ник была далеко, и здоровенному Кургу ничего не стоило перегрызть ему горло, как Неску. Сидя, болок оказался меньше Курга. Однако Нурра смотрел миролюбиво. Еще раз облизнулся и спросил. — Госпожи, нет? — Она в машине. — Слушайте, Нурра, я приехал по делу. — ар Понятно. — Посредник? — Посредник. — Скажите, Нурра, кем вы были прежде? — Не ваше дело, — немедленно пролаял Курк. — Посредник у меня, — напомнил гор «Арроу, посредник! Мне тело нужно!» «Будет и тело, но прежде постараемся побеседовать спокойно». Глор приподнялся с земли. Нур разловещи предупредил. ар Сиди! Загрызу!» Они поглядели друг на друга. Вот так история. «Я был, арроу, десантником!» Вдруг залаял Нурра. «Ли! Ли! ар линий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 он ничего не понимал, только затеялся настоящий разговор, как этот псих бросился. А Нурра, откатившись на несколько шагов, визжал от боли и перебирал лапами. — Простите, — провыл он. — Так, ар не надо называть меня. Горло перекушу. Перемежая рассказ взвизгиваниями и рычанием, он поведал свою историю. Нурра дослужился до линии первой на протяжении двадцати с лишним походов.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 «Во имя пути!» — изумился Глор. О бупах в школах этой планеты рассказывалось так же, как в земных школах об египетских колесницах. Буб означала «большая управляемая пассажирская ракета». На них летали, когда не было гравиторов. Значит, пилоту и десантнику Нурри перевалило за 300 лет. Как я сразу не сообразил, 30 походов, и каждый поход длился не меньше 10 лет». Пожалуй, пилотские навыки Нурры мало пригодятся в деле. Однако пилот всегда пилот, а принадлежность к таинственной и почитаемой касте десантников, из которой не возвращаются в мир, делала Нурру ценнейшим сотрудником. Глору не доводилось прежде и говорить с десантником. «Как же вы попали на каторгу?» «Предал путь. Обманул доверие. дезертир злобно перечислил Нурра. «Погодите».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 ведь сознание Глора будет в другом теле, а Нурра — не таинственный комонс, как Севка или Машка. Его сознание такое же, как у Глора, и одно другому не подчинится. — Я позабочусь, чтобы вас не разоблачили. Обещаю твердо. Нурра приподнялся. Злобные глаза щелочки вспыхнули, клыки ощерились, блеснули когти. — Согласен. Пропадай все. — А когда вы перейдете в посредник... Курка обязательно на меня бросится, как вы полагаете? — Загрызет. Работайте из машины. — Не хотелось бы. Если бы вы позволили вас связать... — Нур зарычал и уперся всеми шестью ногами в землю. — Бросьте! Сам загрызу! — Либо вы мне верите, либо нет, — рассердился Глор. — В посреднике лежит мыслящий. Я должен его допросить. Надо поместить его в ваше тело. Клянусь путем, Если б пожелал я причинить вам вред, то нашел бы способ. — Арррр, должны поговорить? — Да. — Он говорить не сумеет. Я учирся 12 лет. Об этом Глор не подумал. Пусть так. Даже лучше. Он представил себе, что допрашивает беззащитного мыслящего, да еще в связанном теле Курга. — Хорошо. Идемте к машине. Ему хотелось потрепать зверя по загривку побоялся. Ник уже держала посредник на готове. Кург лег в траву, уставившись злющим звериным взглядом. Глор старательно прижал когтем синюю пластину, второй палец устроил на гашетку, вытянул руку, направил посредник на курга. Нурра тяжело дышал, шерсть на его боках стала приподниматься, и Глор надавил на спуск. Под когтем шевельнулась окошко, посредник стал тяжелей